«Пополтинничку за год», — сказал понятливый посетитель. Иметь с таким дело было одно удовольствие. Тут поиски затянулись. Служитель брал ежегодные справочники том за томом, переместился из 20-го столетия в 19-е, взрываясь все глубже в толщу минувшего. Василий Александрович уже смирился с неудачей, когда канцелярист вдруг воскликнул. «Есть! Вот, в книге за 1891 год. С вас...»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 Я yeah, Мегамс.